А дня через два в станицу пришел отряд, человек в сорок. Солдаты были в седых валенках и замасленных рабочих пиджаках. Отец пришел из исполкома обедать, сказал деду, «Приготовь, папаша, хлеб в амбаре. Продотряд пришел. Разверстка начинается».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 Мы хлеб раньше держали в амбаре. Мишка вспомнил, как вместе с Витькой лазил он из кухни в просторный подпол. Сказал, поворачивая голову к Попадье, — А из кухни мы с Витькой лазили в подпол. Забыла? Попадья бледнее рассмеялась. — Это ты спутал, деточка. — Витя, вы бы пошли в сад поиграли. Солдат с трубкой прищурил глаза. «Улыбнулся Мишки, А как же туда спустить самолет? Попадья хрустнула пальцами, сказала, «Неужели вы верите глупому мальчишке? Я вас уверяю, господа, что подполу у нас нет». Батюшка, махнув полами подрясника, сказал, «Не угодно ли товарищи закусить? Пройдемте в комнаты».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 Мишка скучал, играть не с кем, соседские ребятишки не водились с ним. К прозвищу «Нахаленок» прибавилось еще одно, заимствованное от старших. Вслед Мишки кричали «Эй, ты, коммуненок! Комунячев, недоносок, оглянись!» Как-то пришел Мишка с пруда домой перед вечером, не успел в хату войти. Услышал, как отец говорит резким голосом, а маманька голосит и причитает ровно по-мертвому. Проскользнул Мишка в дверь и видит, отец шинель свою скатал и сапоги надевает. — Ты куда идешь, ботянька? Отец засмеялся, ответил. — Уйми ты, сынок, мать. Душу она мне вынает своим ревом. Я на войну иду, а она не пущает. И я с тобой, ботянька. Отец подпоясался ремнем и надел шапку с лентами. — Ну, чудак, ты права, нельзя нам обоим уходить сразу. Вот я вернусь, потом ты пойдешь. А то хлеб поспеет, кто же его будет убирать? Мать по хозяйству, одет старый. Мишка, прощаясь с отцом, сдержал слезы, даже улыбнулся.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 Кто же будет оборонять нашу власть, коли каждый к бабе под подол, к храниц полезет? Ну что ж, иди, ежели твое дело правое. Отвернулся дед и незаметно смахнул слезу. Провожать отца пошли до исполкома. Во дворе из полкомском толпятся человек двадцать с винтовками. Отец тоже взял винтовку и, поцеловав Мишку в последний раз, вместе с остальными зашагал по улице на край станицы. Обратно домой шел Мишка вместе с дедом. Маманька, покачиваясь, тянулась сзади,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 — А на кого ботяня пошел воевать? — Отвяжись. — Дедуня. — Ну, с кем ботянька будет воевать? Дед заложил ворота за совом, ответил. — Злые люди объявились по соседству с нашей станицей. Народ их кличет бандой, а, по-моему, просто разбойники. Вот отец твой пошел с ними стражаться. — А много их? «Дедушка?» — болтают, все около двухсот. «Ну иди, пострелёныш, спать, будет тебе околачиваться». Ночью Мишку разбудили голоса. Проснулся, полапал по кровати, деда нет. «Дедуня, где ты?» «Молчи, спи, неугомонный». Мишка встал и ощупью в потемках добрался до окна. Дед в одних исподниках сидит на лавке, голову высунул в раскрытое окно, слушает. Прислушался Мишка, и в немой тишине ясно услышал, как за станицей часто затрахтели выстрелы, потом размеренно захлопали залпы. трах тра тра трах та трах Будто гвозди вбивают. Мишку охватил страх, прижался к деду, спросил, — это ботянька стреляет? Дед промолчал, а мать снова заплакала и запричитала. До рассвета слышались за станицей выстрелы, потом все смолкло. Мишка калачиком свернулся на лавке и уснул тяжелым нерадостным сном. На заре по улице к исполкому проскакала куча всадников. Дед разбудил Мишку, а сам выбежал во двор.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 Взял в дрожащие руки возжи и рысью выехал со двора. Над станицей поднялся крик. Спешившиеся бандиты тащили сгумен сена, резали овец. Один соскочил с лошади возле двора. Анисимовна вбежал в хату. Мишка услышал, как Анисимовна завыла толстым голосом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 Вводит во двор лошадь, сзади на повозке лежит босой человек, широко разбросав руки, голова его подпрыгивая, стукается об садок. течет на доске густая черная кровь. Мишка, качаясь, подошел к повозке, заглянул в лицо, и сабельными ударами видны оскаленные зубы, щека висит, отрубленная вместе с костью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 Вот в бугор пошла балка, над ней езжай, никуда не свиливай, прямо в хутор приедешь. Ну, трогай, мой родной. Поцеловал дед Мишку и тихонько ударил совраску ладонью. Ночь месячная, видная, совраска трюхает мелкой рысцой, пофыркивает и, чуя на спине легонькую ношу, Убавляет шаг, Мишка трогает его поводьями, хлопает рукой по шее, трясется, подпрыгивая. Перепела бодро посвистывают где-то в зеленой гущене зреющих хлебов. На дне балки звенит родниковая вода. Ветер тянет прохладой. Мишке страшно одному в степи, обнимает руками теплую совраскину шею, жмется к нему маленьким зябким комочком. Балка ползет в гору, спускается, опять ползет в гору. Мишке страшно оглянуться назад, шепчет, стараясь не думать ни о чем. В ушах у него заставает тишина, глаза закрыты. совраско мотнул головой, фыркнул, прибавил шагу. Чуточку приоткрыл Мишка глаза, увидел внизу под горой бледно-желтые огоньки. Ветром донесло собачий лай. Теплой радостью на минуту согрелась Мишкина грудь, толкнул совраску ногами, крикнул «Но!». Собачий лайк ближе, видны на пригорке смутные очертания ветряка. «Кто едет?» — окрик от ветряка. Мишка молча понукается совраску. Над сонным хутором заголосили петухи «Стой, кто едет, стрелять буду!» Мишка испуганно натянул поводья, но совраска, почуявший близость лошадей, заржал и рванулся, не слушаясь поводья. «Встой!» Около ветряка ахнули выстрелы, Мишкин крик потонул в топоте конских ног, совраска захрипел, встал в дыбки и грузно повалился на правый бок. Мишка на мгновение ощутил страшную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 Он целенький, никак ногу ему конь раздавил. Теряя сознание, прошептал Мишка, «Банда в станиц! Ботяньку убили, с полком сожгли, а дедуня велел вам скорейча ехать туда». Перед тускнеющим Мишкиным взором поплыли цветные круги, прошел мимо Ботянька, Усы рыжие крутит, смеется, А на глазу у него сидит, покачиваясь, Большая зеленая муха. Дед прошагал у качая головой. Маманька, потом маленький лобастый человек С протянутой рукой, и рука указывает Прямо на него, на Мишку. — Товарищ Ленин! — вскрикнул Мишка, Глохнувшим голосом силясь, приподнял голову и улыбнулся, протягивая вперед руки. 1925 год.